Обшивка. Не откладывая в долгий ящик, раскрою вам небольшой общеизвестный секретик. Практически вся врачебная терминология базируется на латинском языке, но и большая часть слов в повседневном обиходе практически любого современного языка также берет свое начало в латинском языке. Если немного подтянуть латинский, с большой долей вероятности вы сможете дешифровать множество окружающих вас слов терминов и определений. Вот, например, есть такое замечательное слово, как «аква». И даже дети знают, что с английского языка оно переводится как «вода», хотя этимологически это латинское слово. Вот знаешь значение термина, и сразу становится очевидна суть бренда «аква». Есть такое замечательное греческое слово «дермис», которое переводится как «кожа». В русскоязычной адаптации это слово звучит как «дерма». Возможно, уже вам знакомое – это внутренний слой кожи. Кроме того, есть еще одно название – «эпидермис» – наружный слой кожи. Быть может, именно оно вам знакомо чуть больше остальных. А теперь давайте добавим еще немного теории для большего погружения. В латинском языке есть самые разнообразные окончания, но самые интересные и более информативные для нас следующие – «ома» что обозначает опухоль, итис, воспаление, логия, наука, ну и так далее. Теперь попробуем скомбинировать. Дерматология – это наука о коже. Дерматит – это воспаление кожи. Эпителиома – это опухоль кожи. Согласитесь, если слышать такие определения впервые, то они звучат достаточно непонятно, как сложные к восприятию иностранные термины. Но если копнуть немного глубже, разобрать слова на составляющие термины и посмотреть на них под другим углом, то все становится совершенно просто и понятно. Даже немного удивляешься, что такие, казалось бы, сложные для осознания вещи строятся из таких удивительно простых элементов. И сила латинского языка заключается не только в дешифровании медицинских определений, Ведь практически все современные термины берут свои корни из античных времен. Только представьте, в коже миллионы отдельных клеток соединяются между собой, объединяясь в один общий слой, и несколько таких слоев покрывают весь организм, примерно как в луковице, чтобы обеспечить наилучшую его защиту. Совокупность клеток, выстилающих поверхность тела, полости внутренних органов и сосудов, называется эпителий. У него огромное количество самых разнообразных вариантов строения, клеточного состава, и, пожалуй, самый простой к пониманию – это эпителий внешний. Он знаком вам чуть больше остальных, поскольку покрывает ваши руки, ноги, туловище, и именно его вы видите чаще всего. Вы можете, кстати, прямо сейчас посмотреть на вашу ладонь и попытаться представить, сколько же там клеток. Внешний эпителий называется покровные эпителии. И он несет в себе множество функций. Давайте обозначим некоторые из них. Он защищает внутреннюю среду организма от внешних воздействий. Вы наверняка слышали о том, сколько самых разнообразных видов бактерий и микроорганизмов обитают во внешней среде. На ручках общественного транспорта, целлофановых упаковках, в магазинах, да, собственно, практически везде, где мы бываем, и на том, что трогаем ежедневно. И вот от всей этой «армии зла» Вас защищает эпителий. Он же вырабатывает меланин – пигмент, который многие так желают получить, нещадно поля себя ультрафиолетовым спектром солнечных лучей на пляже в Турции или же лежа в солярии. К слову говоря, избыточное облучение может вызвать новообразование, меланому – рак кожи. Вы можете сами разобрать это слово, поняв его значение. Меланоциты – Клетки, продуцирующие пигмент меланин, ома опухоль Так что совет номер один. Регулируйте посещение солнечных ванн, не бегите сразу на 3 часа под знойное солнце, а аккуратно и постепенно, каждый день на 10 минут, увеличивайте время своего пребывания на солнце, начав с 10 минут. Дайте клеткам, которые вырабатывают защитный пигмент, успеть адаптироваться к новым повышенным требованиям, Иначе солнечная нагрузка будет превышать синтезирующие возможности клеточных структур. Не будет вырабатываться защитное вещество и, как следствие, эпителий получит ударную дозу токсичного для него вещества и погибнет, а вы получите солнечный ожог. Поэтому давайте организму время выработать щит против Солнца. Кстати, чтобы лучше понять, почему так, вспомните, как постепенно вырабатывают иммунитет с помощью прививок. Механизм защиты от ультрафиолетового спектра солнечного света примерно похож. Поэтому не пытайтесь ускорить процесс загара для вашей же безопасности. Следующий факт, который нужно знать про эпидермис, это то, что он обновляет свой состав ежедневно и понемногу, Так что в целом вы обрастаете полностью новой кожей за 60-80 дней. И основываясь на понимании этого факта, хотелось бы рассказать об одной из самых страшных патологий организма. Порезавшись, обжегшись или, так или иначе, получив травму, которая привела к повреждению эпителия, вы могли заметить, что он не просто отлично регенерирует, но и превосходно чувствует границу, когда нужно остановиться и перестать восстанавливаться. К примеру, когда вы порезали палец, ваша кожа вырастает ровно настолько, сколько нужно, чтобы восполнить утраченный дефект и закрыть рану. То есть она не нарастает бесконечно, не нарастает огромным свешивающимся куском. Верно? Таким образом мы понимаем, что клетки чувствуют предел регенерации и усиленно делятся и растут в пределах необходимого, не больше. Когда порез или рана слишком глубока и эпители не в состоянии самостоятельно его закрыть, синтезируется соединительная ткань. Одна из типов ткани человеческого организма, которая восполняет рану, но отличие этой ткани от остальных в том, что она нефункциональная. У нее нет каких-то определенных функций, кроме заполнения дефектов прочих тканей. Вы наверняка сможете и у себя найти пару-тройку примеров соединительной ткани, потому что в том месте, где она образуется взамен изначальной поврежденной ткани, появляется нефункциональный рубец, который в ежедневном обиходе носит название «шрам». Давайте теперь поговорим про одну из страшнейших патологий, связанную с пониманием способности клеток делиться и регенерировать. Так вот, вы наверняка слышали о таком заболевании, как рак. Многие воспринимают его как что-то чужеродное – Страшнейшее заболевание, которое идет извне. Но каково же бывает удивление, когда рассказываешь о том, что рак – это клетки собственного организма, которые просто утратили способность видеть предел деления и бесконечно, хаотично размножаются. Изначально все начинается лишь с единичной поломавшейся клетки. Представьте, что из миллиардов клеток нашего организма только одна клетка сломалась – и больше не видит пределов деления, из-за чего она начинает хаотично и многократно делиться, делиться и еще раз делиться. Сначала она одна, потом она делится, и получается две клетки, потом эти две делятся на четыре, четыре на восемь, их количество неумолимо растет в геометрической прогрессии, но всегда весь процесс начинается с одной сломавшейся клетки. Поэтому на начальной стадии рак очень сложно обнаружить из-за его мизерных размеров. Представьте сами, из миллиарда клеток организма где-то сломалась всего одна, и это уже рак. А как его обнаружить на стадии одной, двух, четырех, восьми клеток? Практически невозможно. И весь этот хаотичный и неконтролируемый рост приводит к некоторым физиологическим изменениям, которые дают клинические проявления. Предлагаю обсудить, что же это за проявление. Итак, представьте клетки опухоли, которые усиленно размножаются, соответственно требуют питания на процессы своего деления. Они поглощают множество питательных элементов и веществ из кровотока, и, собственно говоря, это первый патологический механизм, который приводит к тому, что человек, питающийся в своем обычном режиме, может резко начать худеть, не понимая причин. Он вроде ест, как обычно, потребляет свои полторы тысячи калорий в день и, может, даже больше, просто валяется себе на диванчике, смотрит сериалы, никакой особой физической активности не имеет. Но, тем не менее, он все равно непрерывно сбрасывает вес. Потому что к его обычному потреблению и расходу в полторы тысячи калорий добавилось еще прожорливое скопление клеток который каждый день подъедает энергии еще на тысячу калорий сверху. Это в целом может быть чуть ли не единственным, достаточно объективным общим симптомом на первоначальной стадии. Дальше все зависит от локализации и размера опухоли. Представьте себе, что в организме появилось какое-то дополнительное образование, предположим, размером с теннисный мяч, и попробуйте расположить его в организме в том или ином органе, предположив, каким образом это будет проявляться. В целом механика в большинстве случаев примерно одинакова. Если образование перекрывает сосуд, то будет блокироваться подача крови, что вызовет ишемический, недостаток кровотока и кислорода. Что это такое, обсудим чуть дальше, не переживайте. Симптом, который будет проявляться в том органе, сосуд которого перекрываются. Будут боли, нарушения функции этого органа. Если перекрывается и сжимается нерв то будет возникать болевой синдром в той области, в которой нерв был пережат. Будут боли, нарушения функции, а также в зависимости от того, какой именно пережат нерв. Поскольку нервы бывают двух типов. Первый – это чувствительный. Он занимается передачей информации в центральную нервную систему, головной и спинной мозг. И такой нерв отвечает за то, что мы можем различать мягкое и твердое, сладкое и соленое, холодное и горячее и так далее. Второй тип нервов – двигательные. И они отвечают за передачу информации от центральной нервной системы, передавая приказы всему телу, что обеспечивает возможность ходить, шевелить глазами, руками и так далее. Может возникать, как отсутствие чувствительности в области, где нерв был пережат, невозможно отличить холодное от горячего и так далее, или же утрата способности функционировать, перестает двигаться рука, шевелится глаз, утрачивается способность ходить. В дальнейшем нашем изучении считаю необходимым упомянуть, что новообразования подразделяются на доброкачественные и злокачественные. Доброкачественное образование в основном располагается, так скажем, в своеобразной сумке. Представьте, что само образование находится внутри теннисного мяча, а снаружи его покрывают стенки, как скорлупа покрывает яйцо. Поэтому новообразование имеет четкие ровные края. Оно словно заперто в своей оболочке. Оно располагается в том или ином органе, и все, что оно делает, это раздвигает окружающие ткани, сдавливает их, может пережимать тот или иной нерв, сосуд, и в целом это более-менее все его клинические и патофизиологические проявления. И за счет такого специфического расположения доброкачественных опухолей в своих сумках зачастую их можно просто хирургически иссечь, вырезать вместе с сумкой, тем самым в большинстве случаев можно добиться полного выздоровления человека. Доброкачественных опухолей много, возможно некоторые из названий у вас на слуху. Аденома из железистого эпителия, фиброма из соединительной ткани, липома из жировой ткани, остеома из костной ткани, хондрома из хрящевой ткани, лимфома из лимфоидной ткани, невринома из нервной ткани, миома из мышечной ткани и так далее. Но есть и второй тип новообразований, злокачественные. Давайте снова обыграем пример с теннисным мячом, только теперь представьте себе, что это мяч без оболочки. Представьте себе яйцо без крылупы, оно растекается, у него нет стабильной формы и даже больше у него совершенно неправильная форма нечеткие границы, оно всеми своими стенками врастает в окружающие ткани. Согласитесь, что такое яйцо уже нельзя однозначно удалить и сказать, что все его части были иссечены, потому что совершенно непонятно, где заканчиваются его границы, а где начинается здоровая ткань. Непонятно, насколько глубоко оно смогло прорасти, и где заканчивается его самая последняя сломанная клетка. А вы помните что одной клетки достаточно для роста и развития новообразования. Упомяну еще о том, что этой крупной массе клеток, прорастающих в окружающей ткани, со временем начинает банально не хватать питания, так что некоторые клетки неизбежно начинают умирать, Сначала единично, затем сотнями, тысячами, миллионами, они начинают разлагаться и отравлять организм продуктами собственного распада, вызывая общую интоксикацию, которая приводит к следующей симптоматике: недомогание, повышение температуры тела, тошнота, рвота и так далее. Именно из-за этой способности злокачественных новообразований к прорастанию даже радикальной операции по удалению таких опухолей зачастую не гарантируют полное отсутствие рецидивов, когда у человека с удаленной раковой опухолью через определенный промежуток времени снова находит рак. Рак представляет собой скопление множества одиночных и хаотично отделящихся клеток, Надеюсь, что это вам уже понятно. Теперь попробуйте представить, что вся эта масса клеток не просто прорастает в окружающей ткани, но она может дорасти до какого-либо кровеносного сосуда, разрушить его стенку, о строении кровеносной системы нам еще предстоит узнать, и прорасти в него, что приводит к тому, что какое-то непредсказуемое количество таких, невидящих пределов деления клеток, словно проваливается в кровоток. И эти сломанные клетки с кровью по сосудам разносятся по организму, оседая в тех или иных местах, и начинают весь процесс опухолевого образования заново. Осела только одна клетка, она делится на две, те на четыре и так далее, пока опухоль не приобретет клинически определяемый размер. Такое явление носит название метастаз, и оно непредсказуемо. Представьте, что человека прооперировали, удалили опухоль, он пошел на поправку, но единичные клетки уже попали с кровотоком, предположим, в мозг или легкие, а может и в печень. И там весь процесс начался заново. Одна клетка, две клетки, четыре, восемь, а потом снова теннисный мяч, соответствующий клинической картиной. Вот человека удалили опухоль, у него все замечательно, он живет полгода и не переживает» отходит от стресса, а через полгода у него снова находит, но уже не одну, а может две или три опухоли в различных органах. И вот именно в этом главное коварство опухолей. Ведь всего одной сломанной клетки по злокачественному механизму достаточно, чтобы медленно и неизбежно уничтожить весь организм без своевременного обнаружения и лечения. И, кстати, Теперь вы знаете, что надписи на сигаретных пачках вызывают рак, имеют в виду именно то, что они патологически воздействуют на клетки организма, и в конечном итоге могут привести к поломке одной из них, которых потом станет две, потом четыре, потом восемь. К слову, я как-то думал о методах борьбы с курением и размышлял над тем, что надписи на сигаретных пачках совершенно не мотивируют, И не стимулирует бросать курить, а, скорее всего, их приоритетная задача – это просто примирение с последствиями. Подумайте сами. Человек сотни или тысячи раз читал «приводит к раку». Так что, когда ему говорят «у вас рак», это уже не вызывает у него такого шока, гнева, чувства несправедливости, стресса и отрицания. Потому что он подсознательно десятки лет себя к этому готовил. Просто, как и большинство из нас, немного надеялся, что все-таки именно он этого избежит и именно его пронесет. Но это так, к слову. Эпителий, ко всему прочему, несет множество и других функций. Он встречается в железах и играет гормональную роль. Вырабатывая гормоны, он выстилает просвет трахеи и вырабатывает слизь, увлажняя и согревая вдыхаемый воздух выстилает органы желудочно-кишечного тракта, вырабатывая ферменты пищеварения, а также выполняет множество других функций. Но предлагаю вернуться к ним в каждом отдельно взятом разделе, посвященному конкретной системе организма. В текущем случае мы обсуждаем внешний эпителий, так что предлагаю вернуться непосредственно к нему. Вернемся к внешнему эпителию. Вы когда-нибудь задумывались, зачем вы потеете? То есть, почему вы потеете, это понятно. Интенсивный физический труд, жара, усердная тренировка, причин множество. Но вот зачем? Я не просто так это спросил, и не просто так упомянул в самом начале, что наш организм — это совершенный биоробот. Помните? Поскольку в целом в нашем организме существует определенная система взаимоотношения всех органов и систем, нацеленная на постоянное поддержание внутренней среды организма. Это явление носит название — Гомеостаз. Вы когда-нибудь спрашивали себя, почему усредненной нормальной температурой тела человека во всем мире считается именно 36,6 градусов? Почему не 40? Почему не 30? Почему именно 36,6? И почему температура как выше, так и ниже этого значения является патологической? А правильный ответ заключается в том, что это идеальная температура для необходимых и непрерывно протекающих в организме биохимических процессов. К примеру, вы, наверное, еще в школе на уроках химии слышали о том, что для ускорения некоторых химических реакций нужно подогреть пробирку. Или совершенно точно знаете такой факт, что сахар и мед растворяются в горячем чае или теплом молоке гораздо быстрее, нежели в холодном. Так вот, аналогичные процессы происходят и в организме, поэтому для него крайне важно поддерживать постоянную температуру своей внутренней среды, чтобы соблюдать определенную скорость тех или иных химических реакций. Кроме того, в организме содержится множество белковых молекул и структур, которые должны находиться именно в определенном состоянии, в котором они могут быть использованы нашим организмом в тех или иных целях. Белок же, при повышении температуры, имеет свойство денатурировать. Слово, быть может, звучит незнакомо, но поверьте, вы многократно наблюдали подобное. Ведь каждый раз, когда вы варите яйцо, вы точно знаете, что когда вы кладете его в кастрюлю с водой, внутри оно жидкое, и при желании его можно вскрыть и выпить. А после того, как вы его сварили и охладили, то его можно очистить, так как внутри оно стало твердым до такой степени, что его можно нарезать или покрошить в салат. Так вот, этот процесс твердения белковой части яйца в повседневном обиходе называется «сворачивание белка». Яйцо свернулось, но есть и более профессиональный термин, который как раз и звучит как «денатурирование белка» и отражает именно этот процесс. Ну а теперь представьте, что подобные механизмы работают в организме каждую секунду, и что для благоприятного и правильного протекания биохимических реакций структура должна быть нужной формы и консистенции. В такой форме, которая может быть использована для нужд организма, а при повышении или понижении температуры до критических значений происходит полная перестройка необходимых структур, что в свою очередь приводит к патологическим изменениям вплоть до остановки в жизнедеятельности. Вот почему смертельно опасны высокие и низкие температуры, потому что при их достижении в организме происходят необратимые процессы различного характера, способные привести к летальному исходу. Поэтому при серьезных повышениях и понижениях температуры ни в коем случае не ждите, что само пройдет, и обязательно обращайтесь за медицинской помощью. Но чтобы подобного не происходило, особенно в ситуациях, когда температура повышается не из-за каких-либо патологических состояний, а в естественном, физиологическом варианте, наш организм обладает множеством различных механизмов, с помощью которых он стабилизирует свое внутреннее состояние. Одним из таких механизмов и является способность организма потеть. Это прямой путь выведения тепла. Давайте разберемся, как он работает. Когда вы физически работаете или занимаетесь спортом, то на выполняемые вами действия тратится колоссальное количество энергии, и это обязательное условие успешного выполнения любой работы. Нашему организму нужна энергия, как топливо автомобилю или заряд для Тесла, и это топливо наш организм самостоятельно вырабатывает из метаболитов питания – расщепляя продукты питания до молекул, затем транспортируя их с помощью кровотока в клетки и в последующем специальными клеточными органеллами, митохондриями, утилизируют их с образованием энергии, которую организм запасает в виде, так скажем, маленьких батареек, которые носят название АТФ – аденозин-3-фосфат. Терминология сложна, а посему и не обязательно к запоминанию. Хотя, признаться честно, почти все механизмы молекулярных реакций организма крайне увлекательны. Но на разбор их в подробном ключе уйдет не один том. Так что предлагаю для начала просто определиться с тем, что организм расщепляет продукты питания и запасает их в виде маленьких энергетических батареек, которые потом используются как раз на то, чтобы мы могли выполнять любую физическую деятельность. И используя эти батарейки в момент физических нагрузок, организм высвобождает из них энергию, но как раз высвобождение энергии по законам физики всегда сопровождается параллельной ее потерей через выработку тепла. Подвид этой проблемы, к слову сказать, отражен в проблеме создания вечных двигателей первого и второго типов из-за неизбежного нарушения законов термодинамики. Повышение выработки тепла организмом приводит к тому, что кровоток в работающих мышцах усиливается, чтобы забрать как продукты распада ранее упомянутых батареек, так и излишки тепла, которые вырабатываются параллельно. И эта нагретая кровь от мышц распространяется по всему организму, что приводит к увеличению общей температуры тела, которая, как вы помните, может патологически влиять на биохимические процессы, протекающие в нас, что в свою очередь – ставит перед организмом новую задачу – скорректировать общую температуру тела. А теперь вспомните любой ваш поход на речку или поездку на море. Когда вы стоите на берегу под ветерком, до того, как искупались, вам не так уж и холодно. Ветерок выступает даже в роли спасительного охлаждения от палящего солнца. Но вот после того, как вы вышли из воды и дует тот же ветерок, вам становится значительно холоднее – и возникает желание укрыться в полотенце. Но когда вы высохли, вам снова не холодно. Механизм этого явления довольно прост. Он заключается в том, что когда дует ветер, молекулы воды с вашего тела испаряются. И на этот процесс нужна энергия, которую вода забирает как из окружающей среды, так и с поверхности вашего тела в виде тепла. И именно так просто и функционально устроена система охлаждения организма с помощью потовыделения. Пот испаряется, забирая с собой тепло, тем самым вызывая потерю тепла, общее охлаждение и стабилизацию температуры тела. И наоборот, в холодную погоду у нас стучат зубы, у нас общий озноб и трясучка. Это организм испытывает общее охлаждение и включает механизм сокращения мышц, которые превращают энергию в работу, попутно вырабатывая тепло, которое организм использует для того, чтобы себя согреть. Вспомните, на холоде достаточно немного поприседать и становится гораздо теплее может даже пот, проступить. Такой вот продуманный до мелочей этот наш организм. И это еще одна функция наружного эпителия, который мало того, что выделяет пот для охлаждения, но вместе с тем выводит с его помощью разнообразные соли, поэтому пот соленый, стабилизируя температуру, водно-солевой баланс, так еще и вместе с потом выводит из организма разнообразные ненужные или патологические соединения – тем самым обеспечивая и детоксикационную функцию. К слову, эта функция усиливается при патологии почек, когда почки страдают от заболеваний и не справляются с детоксикационной и экскреторной функциями. Но к почкам мы непременно еще вернемся, когда будем обсуждать мочевыделительную систему. Также в коже огромное количество нервных окончаний, благодаря которым она выполняет рецепторную функцию. Вы можете попробовать закрыть глаза и ткнуть пальцем во что захотите, и неизбежно поймете, что вы достаточно точно можете дифференцировать, куда именно вы попали, по тем ощущениям, которые возникают. Вы четко отличите твердое от мягкого, шершавое от гладкого, горячее от холодного, и за все эти ощущения отвечают нервные окончания. Удивительно, не правда ли? Вся эта огромная структура из множества отдельных маленьких клеток выполняет множество функций одновременно, вызывая общее комфортное состояние вашего организма. Да уж, даже люди с маленьким коллективом в 3-5 человек не всегда могут работать слаженно в группе, а здесь миллионы и миллионы отдельных элементов выполняют одну общую функцию, четко и ежесекундно. Еще кожа выполняет функцию синтеза витамина D, который вырабатывается исключительно в ультрафиолетовом спектре, когда вы гуляете на солнце, подчеркиваю, не обгораете до состояния уголька, а гуляете, и который, в свою очередь, отвечает за всасывание кальция и фосфора, основных структурных элементов костной ткани. Поэтому маленьких детей стоит выводить на прогулку. Во-первых, на улице больше кислорода, который детям крайне необходим, и, во-вторых, там светит солнце, которое стимулирует выработку витамина D, нехватка которого вызывает такое заболевание, как рахит у детей и остеопороз у взрослых. Поэтому гулять на улице под солнцем полезно, но в умеренных количествах. Хотя, в принципе, о чем бы ни шла речь, за вычетом откровенного яда, все более-менее полезно в умеренных количествах. Ведь даже самые низкие дозы вредного не так уж и страшны, и заоблачные дозы полезного крайне вредны, поэтому идеально было бы балансировать, не впадая в крайности. Помимо упомянутого, хотелось бы добавить, что волосы и ногти – это тоже производные кожи. Волосистый покров тела в прошлом обеспечивал довольно обширный набор функций – от терморегуляции маркера половозрелости мужчины до накапливания продуктов потоотделения, что служило неким маркером, по запаху которого женщины подсознательно определяли мужчину, наиболее подходящего им генетически. Но этот вопрос является крайне спорным в современном мире – Но поскольку есть группа ученых, рассуждающих именно в этом ключе, я посчитал нужным их мнение тоже упомянуть. Сейчас же, по большому счету, волосяной покров никаких функций, кроме эстетических, не несет. Разве что в дыхательной системе волосяной покров в носу используется для улавливания частичек пыли и предотвращения их попадания в легкие. Но это мы упомянем при разборе дыхательной системы.